Стресс и беспокойство Внутри каждой тревоги скрывается возможность для позитивных действий. Внутри каждой лжи есть зерно истины. За каждым невротическим симптомом стоит ложно направленное желание жить полной и хорошей жизнью. Дэвид Рейнольдс «Конструктивная жизнь» Большинство из нас думают, что попадают в состояние стресса из-за ситуаций. Но в действительности стресс не существует вне человека. Ситуация не может быть стрессовой сама по себе. Из-за стресса каждый год погибают десятки тысяч людей. Стресс наносит здоровью человека больше вреда, чем многие болезни. Поэтому с ним важно бороться. Вы сами ответственны за свои стрессы. Человек обладает определенным контролем над стрессом и, следовательно, несет ответственность за это состояние. Чем больше ответственность, тем легче снизить уровень стресса. Стресс возникает по разным причинам и проявляется во множестве ситуаций. Пробка по пути на работу, деловая презентация, напряженные отношения с начальником, частые ссоры с супругом – все это потенциальные источники стресса. Снизить его уровень можно двумя способами. Избегать ситуации, которые вы считаете стрессовыми. Учиться справляться с такими ситуациями. А теперь обсудим, как использовать эти методы для снижения уровня стресса. Как использовать стресс для развития. Упражнение. Список основных источников стресса. Рассмотрите конкретные ситуации, которые являются для вас источником стресса. В рабочей тетради запишите, из-за чего вы впадали в это состояние в течение недели. Перечислите не менее десяти пунктов. Рефрейминг стресса. Эмоции возникают в результате истолкования событий. Если вы испытываете стресс или любую другую эмоцию – значит, по-своему трактуете происходящее. Иначе жили бы, не напрягаясь. А теперь изучите свой список стрессовых ситуаций. По каждой ситуации задайте себе несколько вопросов. Является ли эта ситуация стрессовой сама по себе? Какое мое убеждение делает эту ситуацию стрессовой? Во что я должен верить, чтобы ослабить или устранить стресс в этой ситуации? Предположим, вы застряли в пробке, и эта ситуация кажется вам стрессовой. Является ли эта ситуация стрессовой сама по себе? Не обязательно. Пробки случаются, и в этом нет ничего необычного и стрессового. Какое мое убеждение делает эту ситуацию стрессовой? Я убежден, что пробок на дорогах быть не должно, что я должен быть там, куда направляюсь, а не стоять в пробке что могу с этим что-то сделать. Во что я должен верить, чтобы ослабить или устранить стресс в этой ситуации? Я должен верить, что пробки – это нормальное явление жизни, что не должен переживать из-за этого, что я оказался в пробке, и мне не нужно быть там, куда я направлялся, пока я из нее не выберусь, что ничего не могу с этим сделать, поэтому могу просто наслаждаться жизнью или, по крайней мере, не переживать из-за этого». Как справиться с беспокойством? Беспокойство отличается от стресса тем, что не является результатом настоящего, а связано с событиями прошлого или будущего. Стресс вы испытываете в настоящем времени, когда сталкиваетесь с неприятной ситуацией. Примером стрессовой ситуации может быть дорожная пробка или конфликт с начальником на работе. Беспокойство же связано с воспоминаниями, прошлое или предвосхищением и воображением стрессовых ситуаций, будущее. Интересно, что большинство наших тревог излишни по ряду причин. Эти события случились в прошлом, и вы ничего не можете с этим сделать. Эти события могут произойти в будущем, а контролировать будущее вы не можете. Упражнение. Составьте список беспокойств. Составьте список тревог, связанных с прошлым или будущим. Они могут совпадать с теми, что вы записали в предыдущем упражнении. Тревожить вас могут разные сферы жизни. Здоровье, финансовое положение, работа, личные отношения, семья. А теперь запишите хотя бы 10 причин для беспокойства, которые одолевали вас в течение недели. Сортировка тревог. Постоянные тревоги – это результат попыток контролировать события, которые не поддаются этому. Тревоги порождают ненужный стресс в жизни. Чтобы эффективно справляться со стрессом и не беспокоиться лишний раз, важно научиться сортировать тревоги. А для этого нужно определить, что поддается контролю, а что нет. Разделите свои тревоги на три категории. Первое – то, что вы можете контролировать. Второе – то, что в какой-то степени можно контролировать – Третье – то, что нельзя контролировать. Первое – то, что вы можете контролировать. К этой категории относятся поступки и поведение. Например, вы сами решаете, что и как сказать, какие действия предпринять, чтобы достичь поставленных целей. Второе – то, что в какой-то степени можно контролировать. Сюда относятся все события, которые вы можете контролировать частично – Например, вы лишь в определенной степени можете повлиять на исход собеседования о приеме на работу. Невозможно быть абсолютно уверенным в победе в теннисном матче, но в какой-то степени контролировать это событие возможно. К примеру, более активно тренироваться или найти себе тренера. К собеседованию вы можете подготовиться заранее, изучить компанию или порепетировать. Но полного контроля над исходом собеседования у вас нет. Третье. То, что нельзя контролировать К сожалению, в жизни много такого, что не поддается нашему контролю Это погода, экономика и дорожные пробки Упражнение «Сортировка тревог» Изучите свой список стрессовых ситуаций Рядом с каждым пунктом поставьте буквы «К» — контроль «О» — определенный контроль «Н» — «К» Не поддается контролю. Рассортировав таким образом свои тревоги, вы сможете снизить их остроту. Когда поймете, что не поддается контролю, перестанете беспокоиться по этому поводу. А теперь перейдем к тому, над чем вы имеете контроль, хотя бы в определенной степени. Запишите, что вы можете сделать в таких ситуациях. Какие конкретные действия могут ослабить чувство тревоги? Вернемся к тому, над чем контроля у вас нет. Можете ли вы избавиться от потребности контролировать подобные ситуации и принять их? Примите полную ответственность за свои стрессы и беспокойства. Вы можете контролировать свое беспокойство лучше, чем вам кажется. Посмотрите на список ситуаций, не поддающихся контролю, и спросите себя, «Если бы у меня был контроль, что бы я сделал? Как бы это было?» И как я мог бы предотвратить подобные ситуации? Люди часто осознают, что могут контролировать эти ситуации, хотя бы в какой-то степени. Их можно изменить, скорректировать или устранить из своей жизни. Предположим, вы считаете пробки фактором, не поддающимся контролю. Это вполне разумно. Когда вы оказываетесь в пробке, сделать уже почти ничего нельзя. Но можно было поступить иначе. Например, выехать из дома раньше или поехать по другой дороге. Сделайте рефрейминг ситуации. Вместо того, чтобы выходить из ситуации, полностью погрузитесь в настоящее и сделайте пробку эффективной частью своего дня. Подумайте, какую пользу можно получить от этой ситуации. Например, в пробке вы можете слушать аудиокниги. Представьте, сколько нового узнаете, если в течение года каждый рабочий день слушать аудиокниги. Вернитесь к своему списку и изучите те пункты, над которыми у вас нет контроля. Запишите, что вы можете сделать, чтобы изменить, скорректировать или устранить эти события. Упражнение. Выполните упражнение из раздела 4 рабочей тетради «Как использовать эмоции для развития, стресс и беспокойства».